Проснувшись ближе к полудню, я посетил душ, и в гражданском костюме, накинув неплохое черное пальто, шляпа с полями была, прогулялся по городу. Заодно позавтракал в одном из ресторанчиков. Сегодня ранним утром я благополучно доехал до города. Меня за посыльного принимали. В парке прибрал технику и форму, переодевшись в костюм. А дальше просто в небольшой гостинице, тут их на улице много было. Похоже, туристический район. Какие только языки разных стран не слышал. Снял номер на три дня. Заплатил в два раза больше, сказав портье, что забыл документы дома и заселился. Записался, как румын. То, что сдать может, я не опасался. Отобьюсь магией. Вот так поев, я пошел на дело. Нанял таксиста, и тот довез меня до аэропорта. Сделали круг у него, провел разведку насчет топлива. Машину отпустил, переоделся в тот камуфлированный комбинезон, что дали на базе ОСНАЗа, и дальше прокрался на территорию. Там и самолет свой заправил, достав прямо на территории, и три бочки с топливом взял. Плюс канистра оригинального моторного масла. Как раз для моторов, что у моего мессера стоит. А там в город, на полуторке. Все равно непонятно в темноте, что за машина. Я видел схожие, но это итальянские фиаты». К канцелярии близко не подъезжал, сканером отслеживал. Где водитель угодливо открывал дверь, затем и поехал. Отследил, где высаживает, и взял на месте жительства. Успел троих допросить. Допоздна работают. Первый не в курсе, где Яков, но дал данные того, кто может знать. Адрес его места жительства. Нашел по адресу дом, тот был на месте, допросил, но по Якову информация засекречена, и тот не знал, где его содержит. Зато уже точно сообщил, кто знает. А этот полковник курировал все по сыну Сталина, тот тоже тут, в Берлине. На квартире не было, почти час ждал, пока его не привез шофер. Дальше дело техники. Взять его в подъезде, убрав в хранилище, уехать в парк и там допросить. В городской тюрьме в городке Хамельбург его содержит. Я нашел его на карте, 360 километров по прямой, смещаясь на юг. Этого тоже ликвидировал. Ну и в гостиницу, попросив портье поднять меня в 9 утра. А с утра, через портье, арендовав машину, фургон, в известное издательство в Берлине. Там просто нанял журналиста и фотографа. Между прочим, влетело в копеечку, в кассу платил. Ну и на руки работникам тоже. А те официальные служащие. Я в фургоне переоделся в свою новую форму техник-интенданта с наградами. Буденовку на голову и ППШ на грудь. Уже снаружи журналист помог мне застегнуть ремни парашюта, а двое полицейских, что подошли спросить, что происходит, помогли растянуть купол. И вот я стою на лыжах, палки в руках, ппш на груди, позади парашют волочится, на заднем фоне рейхстаг, и улыбался на камеру. Это фотограф еще ловил, когда я спокоен, я успел нормально так проржаться. Ну и дал журналисту статью, мол, русский диверсант проник в Берлин. Тот улыбался, уверен был, что все постановочно. Заодно анекдот записал с моих слов. Советский боец шел по Берлину, стараясь оставаться незамеченным. И все же что-то неуловимое выдавало в нем советского разведчика. То ли Буденовка, лихо сдвинутая на бикрень, то ли лыжи летом, то ли ордена Ленина на груди то ли волочившийся сзади парашют. Тот тоже посмеивался. Анекдот тот оценил и обещал фото на второй странице с анекдотом. Статья юмористическая, раздел курьезов, если что. Уже узнал, газета выйдет завтра. Обещали вставить. А к 7 утра будут разносить. А что, я платил. Причем я заказал 100 экземпляров. Завтра утром курьер доставит по адресу проживания. Дальше в фургоне переоделся, когда закончилась получасовая фотосессия. Причем прохожие, а собралась толпа, в охотку в ней участвовали. Например, я со зверским выражением лица, это я так ржач пытался сдержать, я вообще довольно смешливый, целился в горожан, а те дрожа задрали до предела руки. В общем, каких только кадров не было. Журналист немало подсказал, на удивление креативным был. Надеюсь, после этой статьи ему ничего плохого не будет, но надежды откровенно мало было. Вот так на фургоне, а я их перевозил, в редакцию газеты. Оно же издательство. Те еще брошюрки и плакаты выпускали. Я там часа два пробыл, щедро оплачивая все работы. А что, марки были... Спиток плотных пачек банкнот в хранилище. Там выбрали, какое фото в статье будет. Сама статья. Я одобрил. И забрал все негативы. Плюс мне с них фотографии тут же напечатали в лаборатории. И спиток фотографий. Большие постеры, метр на метр. Я выбрал, какие. Этих постеров было по 50 штук с каждой фотографии. Причем глянцевые. Я потому и задержался. Ждал, когда отпечатают. Все другие заказы из-за срочности отложили и сделали. Все рулоны в фургон ко мне. А оттуда убрал в хранилище. Такая память, буду дарить со своей подписью. Тут закончил, осталось ждать заказанные газеты. От издательства покатил за покупками. У меня жена на сносях, нужна детская коляска. Потому как в селе про такую редкую дичь даже не слышали. На руках укачивали или в колыбели. Однако первым увидел магазин рыболова. Ну да, я еще до войны увлекся. Для еды сети есть, а вот так для релаксанта удочка самое то. Купил три дорогих бамбуковых удилища. Давно такие хотел. Снасти, запас крючков, лесок и остального. Подумав, все же взял спиннинг в сборе. Я с ним дела еще не имел, взял на пробу. Тут приметил походную жаровню. Отличная вещь в сырую погоду, когда не разведешь костер. У меня такое не раз было. Этот котел литров на пятьдесят выдержит, но не более. Тоже купил и убрал в хранилище. И все, места нет. Пришлось в фургоне доставать одну бочку с бензином. Потом приметил магазин для беременных. Не знал, что они уже есть, специализированные. Там накупил разных сарафанов, платьев, белье. Зато от продавцов узнал, где коляски продают. Заехал и купил отличную коляску синего цвета. Ее и на санке можно ставить. Плюс трехколесный велосипед. Он на будущее. Сынишка лет с трех играть сможет, но пусть будет. Также игрушки разные. Набрал для кусания, когда зубки режутся, и остальных. Ну и другие магазины объезжал, брал дефицит. Особенно резиновая обувь, сапоги и галоши интересны. Снова свободного места не осталось. Но меня это не волновало, будет оно скоро. Пока уехал за город к лесу, ту бочку, что в хранилище, спрятал в кустах на опушке. Закидал нарезанными ветвями. Кстати, место подобрано толковое, отсюда и взлетать можно и садиться. А ту бочку, что в салоне, убрал в хранилище. А чтобы своими руками ее не ворочить. Дальше сдал машину в пункт проката, причем оформляли аренду по документам. Использовал шофера с первого офицера, потому и получил машину. А после этого поужинал в ресторане, время уже позднее, скоро стемнеет. Там в парке переоделся в форму рядового вермахта и покатил к выезду. Укатил километров на сорок, светя фарой, на юг ехал. Там сменил мотоцикл на самолет и уже полетел к городку, где якобы держали. По пути два приметных места для ориентирования. Одно и попалось, что помогло мне найти городок. Сел также на дорогу. Заправился масливом и обслужил мессер, и доехал на мотоцикле до тюрьмы. Фига себе тюрьма, да это концлагерь. Там в основном боевым артефактом пользовался, как меня опустили на территорию под видом посыльного. Два накопителя в ноль, но живой охраны не осталось. Я, кстати, собирал их личные документы, как и тех офицеров из Берлина. Наверняка рапорт заставят писать. Вот и забирал для отчетности. И то, что из тех трех офицеров два генерала было, не так и важно. Один из тюремщиков охотно согласился мне помочь, и, зажимая культю левой руки, я помог ему жгут накинуть, сопроводил к нужной одиночной камере. Еще и свет внутри включил. Яков уже спал на нарах, но загоревшийся свет пробудил его. Так что тот с хмурым видом встретил мое появление. А я так и был во вражеской форме. Ствол оружия над плечом видно. Я же осмотрелся и протянул. А неплохо так. Я думал, хуже будет. Кстати, привет. Тот оживился, услышав русскую речь. Встал, накинув командирскую шинель на плеч. Что-то его не переодели. И форма командирская без знаков различия. Видимо, так нужно немцам для пропаганды. Здравствуй, кивнул тот. Ты кто? Техник-интендант второго ранга, Рамис Хайрулин. Я из-под Казани. Дивизионного комиссара Хрулева знаешь? Слышал о нем. Я в Кремле на награждении был три дня назад. Вот тот и попросил тебя вытащить. Так что собирайся, летим домой. Самолет снаружи ждет. «А остальные?» «В смысле? Тут в камерах генералы наши?» «Да? Не знал. Я только насчет тебя вопросы задавал». «Послушай, Яков, я могу к тебе так обращаться?» «Да, можешь. Тогда Рамис для тебя». «Так вот, молодец, что про них помнишь, но поражение нашей армии в большей степени вина этих генералов. Они идиоты, если проще». Ретрограды и Самодуры. Возмущаются, что немцы воюют не так, как они за них решили. Ты знаешь, что такое кровопускание? Да. Тут именно в этом дело. Попали в плен, и слава богу, хотя я не верующий. Вперед выйдут те, кто действительно желает учиться бить немцев. учится и используют эти умения. Поэтому скажу тебе так. Самолет четырехместный, связной. «Два места занято, два свободно. Еще есть грузовой отсек, если кто один рискнет. Поэтому ты крепко подумай, кого с собой брать, не из ретроградов». В это время дверь за моей спиной вдруг захлопнулась, щелкал запор, и раздался злорадный смех охранника. Я же обернулся, глянув на закрытую железную дверь, крашенную в серый цвет, и хмыкнул, поворачиваясь к Якову. «Ну, как ребенок, честное слово!» «На самом деле, на то и расчет был. Не зря же оставил охранника в коридоре. Только тот что-то все медлил. Вон сколько общаться пришлось. Пока, наконец, тот не догадался нас запереть. А я ему за помощь жизнь обещал. Теперь обещание снято. На то и расчет». Пока же махнул сидельцу рукой. «Вставай сюда, в угол!» Тот быстро встал слева от двери, я закрепил тротиловую шашку у запора, поджег шнур и вдавил сына Сталина в стену, прикрыв своей магической защитой. Рот посоветовал открыть, чтобы слух не потерять. Да тот и сам артиллерист, знал такую проблему, открыл. Грохот взрыва, и дверь распахнулась, как от мощного пинка. Петли выдержали. Мы вышли наружу, защита спасла, даже не контузила. И посмотрели на блин, что остался от охранника. Дверь с такой силой распахнулась, что припечатало того к стене всей массой. «Вот это натюрморт», — пробормотал я. «Натюрморт — это где продукты рисуют». «Это ирония была. Юмор. Слышал про такую шутку?» «Ладно, вот ключи, сам освобождая других сидельцев. Моя задача — тебя вытащить. Я это и выполняю». Насчет других уговора не было. Впрочем, тот не возражал и открыл дверь, что напротив его камеры была. Оттуда вышли двое мужиков в возрасте, и один с иронией спросил. «Идиоты, да?» «О как, у нас тут любители подслушивать образовались!» Пробормотал я и громче сказал. «Я не знал, что вы в соседних камерах, кем бы вы ни были». «Ты меня не знаешь?» Нет." «Дивизионный комиссар Николаев приговорен немцами к ликвидации и...» «Спасибо тебе, Хайрулин!» «Какой тонкий слух!» — восхитился я. «Генерал-майор Салихов!» — кивнул второй, с интересом меня рассматривая. Тот был таким же татарином, как и я. «Точнее, теперь полковник, разжалован военным судом, но к немцам попал в генеральской форме, поэтому теперь тут». Из других камер выходили сидельцы, медлить не стали. Ночь не резиновая. Вооружились за счет охраны, забрали грузовик, тот во дворе стоял, и укатили. Те в сторону границ Швейцарии покатили. Карту я дал. Добыл да местное на аэродроме, где топливо нашел. А со мной пешком до окраин городка шло четверо. Это, понятно, Яков, тот дивизионный комиссар, генерал-лейтенант Карбышев и генерал-лейтенант Ершаков. Причем Яков особо и не выбирал, те сами решили, как старшие чины. Остальная мелочь из генерал-майоров прорывалась к Швейцарии. Тут не тюрьма, а скорее лагерь, около 300 сидельцев было. Кто пешком, а наши на машине убегали. С Карбышевым вообще интересная история. Он тут в лагере всего два дня и находится временно. Его куда-то в другое место должны были отправить. Шли молча, я изображал конвой на всякий случай. За городом, оставив эту четверку, отбежал и достал самолет. Дул сильный и холодный ветер, осень все же. Так что сбегал и привел освобожденных. Кто куда уже решили. Пока мотор работал, я помог комиссару забраться в грузовой отсек. А он моего роста, остальные заметно крупнее. Да те куда угодно залезут, лишь бы сбежать. Так что закрыл крышку, забрался на место пилота, трое других уже в салоне были. Рядом со мной Карбышев. Вот так дал газу, и после долгого разгона все же был легкий перегруз. Оторвавшись от дороги, стал набирать высоту и скорость. А направился обратно к Берлину. Генерал снял с приборной панели запасные наушники, мои пилотные уже на голове были. Я работал с эфиром, слушал, мало ли что проскочит. А тут переключился на внутреннюю связь и спросил. «Вы что-то хотите? Вон ту кнопку нажать для ответа». «Мне кажется, или мы летим на север, а не на восток?» «Нет, вам не показалось. Летим к Берлину». «Зачем?» «У меня там дела» пожал я плечами. «Какие дела? Лейтенант, я приказываю вам повернуть на восток и лететь к нашим». «Гражданин, неизвестный сиделец, у вас документики-то есть, что вы советский военачальник?» «Ты сам знаешь, что нет». «Ну вот и не повышайте голос. Тут я главный». «Сказал, летим в Берлин, значит, летим в Берлин». «Да вы не беспокойтесь, я отвечаю за вашу безопасность». Мы там заселимся в гостиницу, выспимся, можете душ принять. А следующей ночью уже летим к нашим. И что там такое важное в Берлине? Мое фото в газетах. Конечно, не на первой странице. Не смог продавить это. На следующей, но мое. Я сто газет заказал, а из типографии они выйдут только утром. Уже сегодня время два часа ночи. «Я не упущу такой возможности прибрать их к рукам». «И что в этой газете с твоим фото важного?» «Не без интереса», — спросил Карбышев. «Я рассказал анекдот и описал, как нанял работников редакции и как горожане помогали. Незаметно достал фото и выдал ему, включив освещение на приборной панели. Тот несколько секунд изучал фото, пока не заржал, как сумасшедший». Остальные пассажиры, ну, кроме комиссара, заинтересовались. Так что остальной полет уже шел под их смех. Карточка по рукам ходила. Мне показалось, и так освобождались от страха плена. В истеричном смехе уже было немало облегчения. Так и добрались. С четырех километров заглушив движок, я планировал до окраин Берлина, чтобы не насторожить ПВО. И получилось. Расчет был точный, сел на пустую дорогу, где нужно. Выпустили испуганного комиссара, тот думал, у нас мотор отказал, и дальше в впятером отогнали самолет под деревья, к бочке. Я хотел отбежать, полуторку достать и в город. Как вопрос от комиссара, а того уже ввели в курс дела, где мы и зачем, как раз пополняли баки самолета с помощью бочки, что тут ждала. Заставил меня остановиться. «Лейтенант, может, обойдемся без газет? Зачем так рисковать?» «Товарищ комиссар, вот честно, не понимаю вас. Вы смотрите на всех вокруг, как на врагов. Не нужно этого делать. Поступайте, как я. Турист за границей с фотоаппаратом на груди. Мы тут день проведем. Так поймите, какой это шанс у вас побывать в Берлине. Походить по улицам. Город боями еще не разрушен, а до этого дойдет» так оставьте себе такую память. Фотоаппарат у меня есть и пленки много. И помните, я за вас отвечаю. И даже если арестуют, вытащу из-за стенок. Просто ведите себя как победители. Вы тут хозяева, вот и все. Самолет уже заправлен был. Сняли бочку с крыла и спрятали. Я же отвел пассажиров в сторону, отбежал и достал грузовик». Пока те грузились, сбегал и прибрал самолет. Бочку бросил, мне свободное место нужно. А место освободилось. Тут и потраченное топливо тоже, и припасы. Я покормил молочной кашей командиров, с компотом. Так и доехали. В ту гостиницу я не сунулся, хотя сканером глянул, засады пока нет. Уже переоделся в гражданское, вот и пробежался». В третьей гостинице лицо портье ночной смены показалось плутоватым, но я снял по одним документам, да все тем же с шофера три номера. Два двухместных и одноместный мне. Потом сходил за сидельцами, заселил в номера сам, и те, прихватив полотенца, пошли в душевые. Они на этаже в обоих сторонах коридора. Теплая вода есть, я уточнил. Хорошо полутемки, непонятно, что шинели советской армии. А я пока сбегал и, отогнав, прибрал машину. А там тоже посетил душ. Сканер показал, что освобожденные уже в кроватях, но еще не спали. Видимо, на нервной почве сон не шел. Ничего, пока душ принимал, пока у себя в номере устраивался, те уже спали. Когда меня поднять, я о сообщил. Там еще его смена будет. Пол восьмого, если что.